Вполне обычный, хотя и неплохой программист, со временем погнавшийся за деньгами и ушедший в банковскую аналитику. Бывает. Не я первый, не я последний. Человеку с высшим техническим разобраться в бухучете и прочей экономике труда не составляет, хотя и обратные примеры встречаются. Не часто, прямо скажем, но есть. А еще были у меня в школе забавные одноклассники. Один стал со временем хакером-универсалом, достаточно известным в своем специфическом кругу, а другой – орденским вербовщиком. И когда ордену в свежесозданную финансовую разведку понадобился банковский хакер, вы уже поняли, да? Витька провернул хитрую аферу, по результатам которой нам с Димкой только и оставалось, что подписать кабальный контракт и оказаться на острове ордена. Поначалу в качестве заключенных, но работали мы много и хорошо, так что со временем нам простили все грехи, большую часть из которых мы и не совершали – Дали местное гражданство, положили хорошее жалование. «Живи и радуйся, тем более, что сменить работу и место жительства мы по контракту не имеем права». А еще оказалось, что работа в финразведке сидением в офисе не ограничивается. Пришлось и поездить по разным уголкам новой земли, и поковыряться в чужих секретах, и повоевать с теми, кому наше ковырятельство не понравилось. Да и собственное любопытство мы изрядно потешили, попутно пройдясь и по орденским секретам тоже. Целую книжку можно об этом написать. Или две. И назвать их «Однокласснички и не пойду в шпионы», например. Димка со временем обзавелся женой и дочкой, а я – замечательной, в прямом смысле боевой подругой с роскошными тараканами в голове. Как-то раз ее понесло в геологическую экспедицию в дальние джунгли. Усилиями местных племен экспедиция в тех джунглях изгинула. Обратно возвратились только трое, и моя подруга среди них. Еле живая после полугодовой голодухи, но ничуть не утратившая боевого задора. Вернувшись практически с того света, Лили сразу развернула бурную деятельность. Устроилась на прежнюю работу, обновила гардероб, даже начала потихоньку восстанавливать утраченные формы. Я с удовольствием стоял у плиты сам или водил ее по кабакам и радовался, что обнимать подругу с каждым днем становится все приятнее. Вот должна в женщине присутствовать определенная мягкость. Местами». Разговор о поиске квартиры в первую неделю она заводила регулярно. Потом иногда вздыхала по вечерам, что надо бы, конечно, домой. А дальше началась работа и связанные с ней хлопоты. Свободного времени стало немного, и мы все оставили как есть. Дом большой, места достаточно, чего, спрашивается, раньше не съехались. И все шло спокойно и ровно, как у супругов, которые четверть века вместе прожили и никаких сюрпризов уже не ждут. Мы работали, мы собирали друзей и ходили в гости сами. Мы выбирались на природу. А потом Лили нашла свою коробку с документами. Ту, что оставила мне у нотариуса, отправляясь в экспедицию. Историю жизни маленькой девочки, которая хотела стать врачом, старательно училась и почти добилась своего, когда бандиты уничтожили всю ее семью. А ей самой, избитой и изнасилованной до полусмерти, купленная бандитами полиция, отказала в возбуждении дела. Пришлось бежать на новую землю. Устроилась работать в госпиталь, была на хорошем счету. Жизнь вроде бы наладилась, но воспоминания никуда не делись. И когда появилась возможность вернуться за ленточку, она отомстила бандитам. Застрелила одного насильника и сожгла живьем другого. А потом с помощью журналистов удалось и до коррумпированных фликов добраться. Флик – жаргонное название сотрудника полиции во Франции. «Я и забыла про эту коробку!» «Заглядывал внутрь?» «Заглядывал». «И что?» «Страшно. Не знаю, смог бы я жить после такого». «Мне помогли. Каждый раз рядом оказывались люди, которые не давали сойти с ума или наложить на себя руки». «Спасибо этим людям». «Спасибо тебе, что помог отомстить». «Еще ничего не кончено. Ты же убила только насильников. Продажные полицейские остались». Из тех троих, что крышевали банду, один убит при задержании, один сидит в тюрьме, а вот третий стал заместителем министра внутренних дел. Его собрались было осудить, но почему-то оправдали, хотя там доказательного материала на три пожизненных. У Лилия каменело лицо. «И что теперь?» «Через пару месяцев у меня отпуск. Поехали?» «Убивать замминистра внутренних дел? Ты рехнулся? «Хуже». «Я читал бумаги из твоей коробки. Таких тварей надо уничтожать. Я пробовал по закону. Закон не справляется. Значит, придется самим». «Но это моя война». «Это наша война». Она посмотрела на меня. В уголках глаз блеснула. «Прости, что я тогда уехала. Но придумывала себе неизвестно чего. Дура, да?» «Дура. Но люблю я тебя не только за это. Завтра после работы поедем на стрельбище». «Будем вспоминать, какой стороной пистолет держать. Готово?» «Хорошо, что предупредил. Возьму сменную одежку». Я хмыкнул. «Не бери. Прикольно должна выглядеть медсестра в форме на стрельбище. Коротенький халатик, повязка на голове, две кобуры на бедрах. В пору аниме снимать. Или это, как его, мангу». «Придурок озабоченный. Но люблю я тебя не только за это». На стрельбище подошли к Михелю. Тот посмотрел на Лили, раз, другой, покачал головой. Говорят, что тот, кого живым помянули, потом будет жить долго и счастливо. Надеюсь, это правда. Михель, а у тебя случайно в кладовке не завалялся Чизет? Я в городе спрашивал, никто не продает. Не очень распространен у нас на острове ствол, да. А у кого он есть, и не спешат продавать. Поищу по своим каналам. А вы, Фройляйн, попробуйте пока разные Глоки и Беретту. Вдруг что понравится. Стреляла она очень неплохо, а для человека, который больше полугода пистолет в руках не держал, так и вовсе великолепно. Обругала оба моих глока за неудобный спуск, а семнашку еще и за резкую отдачу. Потом взяла беретку. М да, определенно надо аниме снимать. Железный кирпич в маленьких женских руках возбуждает. Смех. Но стрелять из этой бандуры у нее получилось, и даже попадать. Вынула пустой магазин, положила пистолет на стол. «Всем хорош, но очень уж тяжелый. Давай обратно длинный глок. Это тот, что тебе тогда в больницу принесли?» «Ага, он. Узнала?» «Такое забудешь. Видел бы ты себя в этот момент. Гордый такой. Башка заментована, встать не можешь, даже шевелишься с трудом, зато пистолет в руках». «Ну да, в больнице мы и познакомились. Мне тогда прилетело по башке прикладом от одного нехорошего типа, а она меня лечила. С тех пор случилось много разного. Но сейчас мы вместе». Интересно, надолго ли?